Глава 36. Северный вестник. Газета для понимающих читателей. Странное происшествие в Визипицхолле. Статья Торквина Фолкнера. Зимний праздник в Визипицхолле оказался в этом году неудачным и, более того, просто кошмарным. С тех пор прошла уже неделя, а эта история все еще на устах у всех жителей города. Во-первых, лорд Мандибл потерял сознание и умер прямо за клавесином сразу после блестящего по отзывам исполнения музыки на означенном инструменте. Во-вторых, у подножия одной из башен замка было найдено тело барона Боврика де Вандолена. Полагают, что он выбросился из окна, чтобы избежать судебного преследования в связи с обвинением его в убийстве лорда Мандибла. Но этим кровавые события не исчерпываются. В тот же вечер в замок ворвалась неистовствующая самка косматого Вепря, растерзала нескольких человек, пировавших в столовой, и многих ранила. По всей вероятности, она мстила за убийство и съедение ее партнера. Свидетели сообщают, что одной из первых от клыков Кабанихи погибла леди Мандибл, однако ее тело бесследно исчезло. Другие уверяют, что преданный слуга спас ее, героически закрыв своим телом. Как бы то ни было, ни ее светлость, ни слугу никто с тех пор не видел. Ходят слухи, что они уцелели и бежали за границу. Один из наших достоверных источников, вернувшийся недавно из-за рубежа, клянется и божится, что видел леди Мандибл при дворе одного из европейских монархов, но доказательств, к сожалению, представить не может». И последняя загадка: Наутро, после рокового праздника, в разных частях визи Питсхолла нашли шестерых умерших слуг. Следов нападения вепри на их телах обнаружено не было, но каждый из них держал в руках один из знаменитых искусственных глаз барона, составленными в них драгоценными камнями, которые, без сомнения, были украдены после его гибели.